Глава сороковая. Ситуация, конечно, не из приятных. Придется применить старый, но проверенный способ. Обвинение во всех грехах оппонента и перенаправление его мыслей в иное русло. «Не знаю, как в этом мире, а в моем читать чужие письма дурной тон», хмуро смотря на мужчину, пожурила его. «Возможно, но извиняться не буду». Развеселился он вновь и так ехидненько. План мне там очень понравился влюбить императора. Прям не дождусь, когда ты начнешь его воплощать в жизнь. Ой, не нужно мне ваших извинений, а то опять начнете прикрывать благородным порывом банальную бесцеремонность. Насчет осуществления плана. Так я же не знала, что драконы такие трусишки, ищущие легкие пути, и любовь у вас под запретом — Сделала многозначительную паузу. Ну, сами поняли, с кем. Любовь — это то чувство, которое невозможно взять под контроль. Если она вспыхнула в сердце, опаляя душу, то уже невозможно ничем затушить этот пожар. Ох, как же это романтично звучит! Восхищенно всплеснула руками, а потом хрясевым мордой вправду. «Если бы ни одно «но»! Ваша пафосная речь не имеет ничего общего с драконами». Вы потребители и на любовь не способны. Тому, как ваши братья поступают со своими парами, есть название — подлость. Вот и все. Я высказала ему в лицо, что думаю о его племени. А то начал мне тут Елееву уши лить. Согласен. Я в шоке. Смотрю на него и пытаюсь понять, что он за игру затеял. А, поняла. Он готов соглашаться сейчас на что угодно, лишь бы усыпить мою бдительность. «Повторите еще раз, что вы сейчас сказали», — попросила я, наклонившись к мужчине и указывая рукой на свое ухо. «Кажется, у меня начались слуховые галлюцинации». «Все ты слышала, властелина», — устало произнес он. «Я прекрасно понимаю, что все это, мягко сказать, неправильно, но драконы не могут поступить иначе, по крайней мере, пока». «Поясните». Уперла я руки в бока. Легенда гласит, что дракон, не получив любви от пары, может разрушить мир. Кивнула, мол, я в курсе. «Это не совсем правда». Он замолчал. «Продолжайте, раз начали». Я пока ничего не могу сказать конкретного. Просто однажды я понял, что в легенде есть скрытый смысл. И сейчас я занимаюсь поисками ответа на этот вопрос. «То есть?» На основании ваших умозаключений я должна поверить, что в один прекрасный день драконы изменятся». «Тут веры мало. Нужно искать ответ вместе. Ты тоже заинтересована в этом?» хм. Предложение заманчивое, только не пойму, в чем подвох. Возможно, он думает, что чем больше мы будем проводить времени вместе, тем быстрее проникнусь «я к нему?» «Или тут кроется иная причина?» «Допустим, я соглашусь на ваше предложение, но есть одна проблема. Он делает шаг навстречу, приобнимает меня и притягивает к себе. Какая?» — выдыхает мне в губы, не касаясь их. «Я не доверяю вам», — упираюсь руками ему в грудь, отклоняю голову назад, увеличив расстояние. «А это веская причина, чтобы не соглашаться на эту авантюру. А если я дам клятву на крови?» Произносит он вкрадчивым голосом, я в ответ скривилась, вспомнив, как опростоволосилась недавно. «Вы реально думаете, что я повторно попадусь на одну и ту же уловку?» Поднатужилась и оттолкнула его, отпустил, отошла на пару шагов, окинув его презрительным взглядом. «Тогда чего ты хочешь?» «А вот это уже разговор». Потерла в предвкушении ладони. «Я много чего хочу». «Для начала мне нужна от вас гарантия, что эти поиски — неочередная ваша уловка, и что вы будете честны со мной». Он усмехнулся, и его взгляд вспыхнул. «Ага, сейчас начнет выдвигать встречные предложения. Ну что ж, посмотрим, насколько ты хорош в этом». «Допустим, я дам тебе гарантии, что я получу взамен. Только я хотела ответить мал соратника в моем лице, он взмахом руки остановил». Ответ «Тогда я в деле» не принимается. Мне тоже хочется бонус получить за свои старания. Ведь не поспоришь, партнерство строится на взаимовыгодных условиях. Готова выслушать и ваши хотелки, развела я руками, сделав шутливый наклон. Если ты хочешь, чтобы я был честен с тобой, значит, и ты должна признать очевидное. Вот это я понимаю стремление к финишу. Восхитилась его прыти, а вот его наивность разочаровала. «Только есть загвоздка». «Еще одна?» Страдальчески поднял он взор к потолку, тяжко вздыхая. «Ну а кому сейчас легко?» Коварно усмехнулась я. Он перевел на меня взгляд, не ничего хорошего. «Если вы закончили страдать, я готова озвучить условия». «Уж сделай одолжение», — не скрывая раздражения, отвечает. Так вот, я готова признать, но только при условии, что с любовницами и другими интрижками покончено. Делаю паузу и добавляю. «Пока смерть не разлучит нас, я ясно выразилась?» Произнесла я тихо, а затем как рявкну, чтобы уж наверняка дошло. «И чтобы ни одной красотки рядом не было с вами!» Император вздрогнул, явно получил легкую степень контузии. «Ничего, проживет. Вполне». «Но, хочу заметить, я предлагал тебе сегодня именно это», — удивленно развел он руками. «Видимо, ваше предложение не выглядело искренним, раз я в него не поверила». «Я даже теряюсь, как мне доказать тебе, что мои помыслы чисты. А насчет женщин понял, но пока я не могу от них избавиться. Ну, тогда наш разговор окончен. Показываю ему рукой на дверь». «Ты не поняла». Он подходит ко мне и берет за плечи. Я не буду ни с кем спать, клянусь. Хочешь, клятву тебе дам? Мы уже это проходили. Мне гарантии нужны. Хорошо, я подумаю над твоими словами. В качестве доброй воли я не буду препятствовать твоему походу к ведьмам. У меня что, в апартаментах прослушка установлена? Разозлилась из-за очередной подставы. Нет, я одним глазком взглянул, чего ты в библиотеке изучала. Только не пойму, Зачем тебе идти на риск и встречаться с ведьмами, если все равно итог один? Не хочу идти на поводу у гормонов, предпочитаю ясность ума в этом вопросе. О как! — усмехнулся он. Ну что ж, твое право, но без защиты я тебя не отпущу. Надеюсь, ты хоть в то, что я заинтересован в твоей безопасности, веришь? Вот в этом нет сомнений. Отвечаю, чувствую, как усталость одолевает меня, видимо, Пережитый стресс дает о себе знать. Так пора сворачивать переговоры, а то ненароком вырублюсь на самом интересном месте. Ладно, давайте поступим так. После испытания я иду к ведьмам, а когда вернусь, обсудим, как дальше будем жить. И еще, я хочу подробнее узнать о причине, побудившей вас усомниться в правдивости легенды. «Как скажешь, рыбка моя зубастая». Коварно усмехнулся он. «Это было последнее, что я увидела, пока мгла не поглотила меня. Надо же, все-таки вырубилась. Повезло, что дракон из-за проклятия обесчестить не сможет мою беззащитную тушку».